1443-1445 годы. Новгород, волнуемый внутри, угрожаемый извне, не имел ни твердого правления, ни ясной политической системы. В 1442 году народ, без всякого доказательства обвиняя многих людей в зажигательстве, жег их на кострах, топил в Волхове, побивал каменьем. Худые урожаи и десятилетняя дороговизна приводили граждан в отчаяние. Вопль и стягание, говорит летописец, раздавались на площадях и на улицах. Бедные шатались как тени, падали, умирали. Дети пред родителями, отцы и матери пред детьми. Одни бежали от голода в Литву или в землю немецкую, или в Опскув. Другие из хлеба шли в рабство купцам магометанской и жидовской веры. Не было правды ни в судах, ни в ограде. Восстали ябедники, лжесвидетели, грабители. Наши старейшины утратили честь свою, и мы сделались поруганием для соседов. К всем народным бедствиям присоединились внешние опасности. Слабая держава может существовать только союзом с сильными. Ослепленный Новгород досаждал всем и не имел друзей. Один из князей Суздальских, Василий Юрьевич, внук Кирдяпин и наследственный враг Москвы, был ласково принят новогородцами и начальствовал у них в яме. К неудовольствию же великого князя они вызвали из Литвы внука Ольгердова Иоанна Владимировича и дали ему свои пригороды в угодность Казимиру. Между тем не угодили и последнему. Казимир хотел, чтобы они взяли от него наместников в свою столицу и явно отложились от Василия Васильевича, говоря, «Для вас единственное, я не заключил с ним мира. Поддайтесь мне, и вы будете со всех сторон безопасны». Новогородцы еще не расположенные изменить русскому отечеству посмеялись над ластолюбием Казимиром, отпустили Иоанна в Литву и вторично приняли к себе лугвения его сына Юрия, бывшего в Москве. Четные псковитяне искали их дружбы и давали им пример благоразумия, стараясь быть в тесной связи с Москвой, которая долженствовала рано или поздно спасти северо-западную Россию от хищности и наплеменников. Князья иногда российские, иногда литовские, начальствовали в Опскове, но всегда именем великого князя, с его согласия, и присягали в верности сперва ему, а потом народу. Следуя иным правилам, Новогородцы видели в гражданах всей области уже не братьев, а слуг московских и своих совместников в выгодах немецкой торговли. Те и другие воевали, мирились, заключали договоры, особенно с державами иноземными, не думая о благе общем. Новогородцы в 1442 году взяли всех немецких купцов под стражу. Псковитяне дружелюбно торговали с Ганзой. В шведской Финляндии властвовал тогда государственный маршал Карл Кнутсен, получив ее в удел от Верховного совета и короля. Он жил в Выборге и, стараясь ничем не оскорблять новогородцев, злобился на псковитян, которые повесили несколько чехонцев за воровство в земле своей. Мстил им без объявления войны, брал людей в плен и требовал окупа. В 1443 году магистр Ливонского ордена Финке фон Оберберген возобновил мир с областью Псковскую на десять лет и был неприятелем новгородцев. Сжег предмети и ямы и велел сказать им как бы в насмешку, что не он, а герцог Клевский из Заморья воюет с Россией. Так сказано в нашей летописи. Бумаги немецкого ордена, хранящиеся в древнем Кенигсбергском архиве, объясняют для нас сей предлог войны с ее достопамятными обстоятельствами. Еще в 1438 году великий магистр немецкий писал к новогородскому князю Юрию, чтобы он благосклонно принял юного принца клевского Эбергарда, едущего в Палестину через Россию, и доставил ему все способы для пути безопасного. Но Эбергард возвратился в Ригу с жалобами на претерпенные им в новогородской земле оскорбления. Рыцари за него вступились и собрали войско, которое будто бы само собой без их ведома начало неприятельские действия. Финке уверял, что орден желает единственного удовлетворения за обиду принца Клевского и за многие другие, сделанные немцем беспокойными, наглыми россиянами, любящими отнимать чужое и жаловаться. Великий герцог литовский Казимир был между ими посредником, величаясь именем государя новогородцев, Единственно потому, что они со времен Гедиминовых принимали к себе литовских князей в областные начальники, но Финке, благосклонно встретив Казимировых послов, не устрадился взять под стражу Новогородского, даже ограбил его и выслал Нагова из Ливонии. Раздраженные Новгородцы опустошили Ливонские селения за Наровую, немцы землю Водскую, берега и Жоры и Невы, опять приступили к яме. И хотели пушками разрушить ее стены, но через пять дней сняли осаду. Немецкие летописцы прибавляют, что россияне заманили магистра в какое-то ущелье и побили у него множество воинов, что он, желая отмстить им новым впадением в их пределы, возвратился с новую неудачию из Тедум. Несмотря на то, гордый финки вторично отвергнул мирные предложения новогородцев. сказав их послам в Риге, что не заключит мира, если они не уступят ему всей реки Наровы с островом. Доселье, действовав только собственными силами, ливонцы предприяли, наконец, вооружить на россиян знатную часть Европы посредством великого магистра прусского, бывшего в тесной связи с Римом и с государями северными. Хотели уже ни грабежа, ни маловажных сшибок, но решительного удара. В 1447 году Ураганин, Орден заключил договор с королем Дании, Норвегией и Швецией Христофором, чтобы совокупными силами воевать землю новогородскую, немцам взять Копорий и Нейшлот, шведам орехов Ланскрону и прочее. Великий магистр Прусский убеждал папу содействовать молитву и деньгами к усмирению неверных россиян. Писал к императору, к курфирстам и вызывал из Германии всех православных витязей служить Богу и его матери. казнить отступников злочестивых на берегах Волхова, писал также ко всем городам Гонзейским, Клюбику, Висмару, Ростоку, Греевсвальдену, чтобы они запретили купцам своим возить хлеб в Новгород. Вооруженные ливонские суда заняли Неву и брали в добычу всякий нагруженный съестными припасами корабль, идущий в Ладожское озеро, не исключая ни союзных шведских, ни прусских. Войско немецкого ордена отправилось морем из Данцига и сухим путем из Мемеля к Нарве. Пехота, конница и пушкари с рыцарем Генрихом искусным в употреблении огнестрельного снаряда. В Бранденбурге, Эльбинге, Кенигсберге и во всех городах прусских народ торжественным молился о счастливом успехе христианского оружия против язычников, контропаганов, новогородских и союзников их москветян, волохов и татар. латинские обедни и церковные ходы должествовали склонить небо к совершенному истреблению всей российской народной державы более именем, нежели силами великой, опустошенной тогда голодом и болезнями. Какие были следствия мер столь важных и грозных? В наших летописях сказано единственное, что ливонские рыцари, король шведский и прусский, то есть великий магистр немецкого ордена В 1448 году, имев битву с новогородцами на берегах Наровы, ушли назад. А двиняне, близ Неноксы, разбили шведов, которые приходили туда морем из Лапландии. Ни татары, ни волохи, ни москвитяне не помогали новогороду. «Я даю ему князей, но без войска», — писал Казимир к немцам. В бумагах орденских упоминается только о каком-то знаменитом человеке, который в 1447 году ехал из Моравии с шестьюстами всадников на помощь к новогородскому князю Юрию, сыну Луговенниеву. Всее время новогородцы имели еще двух неприятелей: князь Борис Тверской безжалостно грабил их землю, и народ Югорский, угнетаемый ими, объявил себя независимым. Воеводы Двинский Василий Шинкурский и Михаил Яковлев Пришли к ним стремя тысячи мвоинов. Жители употребили хитрость. Дайте нам время собрать дань, говорили они, сделав расчет между собою, мы покажем вам урочище и станы. Но усыпив россиян обещаниями и ласками, побили их на голову. Новгородцы оружием усмирили своих бунтующих данников, а князь Тверского старались усовестить словами дружелюбными, заключили наконец союз с добрыми псковитянами и перемирие с немцами на двадцать пять лет.